Глава 81. Приморск. Наши дни. В кабинете Павлова было очень жарко. Видимо, перед уходом он закрыл окно. Я сел на стул, щелкнул по шариковой ручке, лежавшей на столе без дела, и она покатилась по гладкой поверхности, пока не уперлась в газету, неизвестно для чего лежавшую на столе следователя. «Я еще раз благодарю вас за то, что спасли мне жизнь», — произнес я с доброжелательной улыбкой. «Если бы не вы...» Умы захло руками. Мне стоит благодарности. Кстати, кроме меня, можете благодарить своего адвоката. Сначала этот парень мне не понравился, но теперь я вижу, что у него большое будущее. Он проделал большую работу и очень много узнал об этой парочке. Артём позвонил мне, как только вы вышли из СИЗО, и попросил проследить за вами. Его не обрадовала мысль, что мы упустили Елену и Станислава. Знаете, я припаршиво себя чувствую, признался я. Если бы вы посадили меня за гибель Надежды, я бы не возражал. Если бы не мои шашни с этой Леной, Надежда была бы жива. Я косвенно виновен в трагедии, и мне не забыть об этом до конца моих дней. Павлов закурил и распахнул окно. В кабинет неожиданно ворвалась летняя духота со сладковато-приторным запахом каких-то цветущих растений. Надежда иногда бывала несносной, проговорил он задумчиво, выпустя колечко дыма. Я жалела её, потому что деньги не принесли ей счастья. Впрочем, я об этом тебе говорил. А счастья ей хотелось. До безумия. До удари. Поэтому она взяла тебя в мужья. Он снова перешёл на «ты», и я так и не понял, почему. Наверное, потому что был согласен со мной. И всё же я попытался возразить. «Я не собака и не кошка, чтобы вы меня брали. Ещё, скажите, завела себе мужа». «По отношению к тебе это будет правильно», — хмыкнул он. Ты не стоила её мизинца. Знаешь, что самое интересное? Павлов резко обернулся и посмотрел мне в глаза. Она знала, что её друзья не одобрят этот брак, и не познакомила с тобой перед свадьбой. Я закинул ногу на ногу. Может быть, она просто хотела произвести фурор? Я молодой и красивый, к тому же образованный. Он покачал головой. Таких молодых и образованных пруд пруди. Но ей некогда было заниматься более серьёзными поисками, она хотела бабского счастья сегодня и сейчас. Наверное, Надежда по-своему понимала это слово, кивнул я. Вряд ли можно кого-то сделать счастливым, постоянно контролируя каждый шаг. Или вы считаете иначе? Следователь выстрелил сигаретой в окно. Она не доверяла тебе и правильно делала. Как мужчина, я тебя понимаю. Надежда надоела тебе до тошноты, и ты решил развлечься. только кандидатуру для этого подобрал неподходящее. Я полюбил её, эту Лену. Мой голос сорвался, и я чуть не всхлипнул. Кровоточащая рана, которую нанесла мне секретарша жены, постепенно начала затягиваться, постепенно. Однако, как знакомый Надежды, понять себя не могу, решительно не могу. Павлов плеснул в стакан минералку. Судя по всему, из неё давно вышел газ. Глотнул и поморщился. Терпеть не могу тёплую воду. Тебе даже не предлагаю. Впрочем, я отвлекуся. Ты отсидишь за попытку ограбления. Я тебя не буду задерживать, но ты не исчезай из поля моего зрения. Согласен, я кивнул. Кстати, а где диадема? Вы нашли её? Следователь взял телефон и набрал чей-то номер. Когда в трубке забулькало, он отрывисто спросил: "Где?" "Понятно. Неси её сюда". Бросив телефон на стол, он улыбнулся. Мои ребята не могли её не найти. Кстати, наш Стасик стал давать показания. Диадема была в его рюкзаке в машине. Оперативники сейчас принесут её в мой кабинет. Он даже не успел договорить. Дюжий рыжий парень уже входил, открыв дверь одним указательным пальцем. Вот она, красавица. Рыжий развернул чёрный полиэтиленовый пакет. Меня покоробило, что такую ценность упаковали как капусту, и вытащил корону на свет. Солнце скользнуло по бриллиантам, и они заиграли радугой на мрачных зеленоватых стенах. Павлов присвистнул. Знаешь, я часто видел эту штуку у Надежды, сказал он, но всякий раз не перестаю восхищаться её красотой. Кому теперь она достанется? поинтересовался я и следовательно хмурился. Уж точно не тебе. Она украсит наш музей. В нашем городе и так мало достопримечательностей. Я даже рад, что диадема не попадёт к какой-нибудь дамочке. Она, судя по всему, счастья не приносит. Надежда рассказывала мне об этой женщине. Не спросив разрешения, я плеснул тёплую минералку в его стакан и пригубил. Павлов не обманул, тёплая, солёноватая, она была непригодна для питья. Не представляю, как ей удавалось манипулировать тёмными мужчинами. Павлов дёрнул плечом. Это останется тайной. Он вздохнул. Кстати, когда Надежда впервые рассказала мне о ней, я стал искать все материалы по этой женщине. Меня интересовало, что стало с ней после суда. Она отсидела 5 лет, потом познакомилась с молодым американским офицером и уехала в Америку. Кто кого бросил, это мне неведомо, но Мария успокоилась в браке с миллионером, переступив через трупы двух очередных любовников. Вроде бы они покончили с собой, как один из её русских вздыхателей, но как было на самом деле, история умалчивает. Следователь забарабанил пальцами по столу. Ладно, у меня ещё полно дел. Думаю, ты обойдёшься без чая. Поезжай к своим друзьям и покушай донбаски котлетки, или иди домой, в свою квартиру, или к Надежде, тебе решать. Скорее всего, всё её добро отойдёт тебе. Ты уже думал, что станешь делать с кучей деньжищ? Подумаю, когда получу наследство. Я поднялся, испытывая непреодолимое желание оказаться в доме, принять ванну и выспаться. Впрочем, нет, в Дом Надежды я не поеду. Это выше моих сил. Павлов сунул мне документы, и я все подписал. Потом следователь проводил меня до выхода и напутствовал. Будь благоразумен. Не влюбляйся в недостойных женщин. Помнишь, что сказала Шерон Стоун в фильме «Основной инстинкт»? Он полюбил не ту женщину, и она его убила. Я рассмеялся, впрочем, не весело. Думаю, до этого не дойдёт. Он пожал мне руку как-то вяло, будто мечтал поскорее выпроводить. Выйдя на улицу, я с наслаждением вдохнул свежий, хотя и нагретый воздух, и достал бумажник. Там, среди чеков, которые я неизвестно почему не выбросил, затерялась пятитысячная купюра. Это меня обрадовало. Можно было снять номер в гостинице на побережье и переночевать. Конечно, можно было податься к Галине и Виктору, но я жаждала одиночества. В квартиру Надежды идти тоже не хотелось. Там всё напоминало о ней, и я знала, что не смогу уснуть. Не то что уснуть, не смогу туда войти, чтобы взять свои вещи. Надо немного прийти в себя, а потом всё потом. Может быть, поживу пока у матери. Чувствуя усталость, я поставил машину на стоянку и отправился на остановку. Летом рейсовые автобусы ходили неплохо, доставляя к пляжам всех желающих, и я уже через 10 минут ехал за город на побережье, думая, что всё необходимое для себя куплю там. Когда автобус остановился у маленькой частной гостиницы, построенной почти у воды одним татарином, я вышел. Морской ветер дунул мне в лицо, принося с собой запах водорослей. Горячий песок обжигал ноги. Вся природа говорила мне о том, как хорошо быть свободным и счастливым, но я этому не радовался. Одинокая чайка, в конец разленившаяся и не собравшаяся ловить рыбу, подошла ко мне довольно близко, кося красноватым глазам. Она будто говорила: "Как ты пришёл без гостинца? Ни ушто нет и хлеба?" "Нет, ничего у меня нет", горестно ответил я, радуясь, что можно хоть кому-то пожаловаться. Понимаешь, я был дураком. И это привело к гибели женщины, которая меня любила. Чайка лукаво посмотрела на меня, потрясла головой, словно хотела возразить, расправила огромные крылья и улетела. Я присел на песок, не заботясь о чистоте брюк, и взял телефон. Нужно было просмотреть смс, которые приходили за эти несколько сумасшедших дней. На мое удивление, одно из них сообщало, что На мой счёт в банке положили большую сумму. Интересно, когда была проделана эта операция? Я посмотрел на число и чуть не задохнулся. Несколько дней назад. Надежда тогда ещё была жива. Значит, она хотела сделать мне такой подарочек, чтобы в путешествии я не чувствовал себя альфонсом, а я меня не радовало наследство. Не радовало, что я могу не беспокоиться об алиментах и о лечении матери. За это я заплатил слишком высокую цену, и сознание вины будет преследовать меня до конца моих дней. Тяжело вздохнув, я поднялся, отряхнул песок и медленно пошёл навстречу новой жизни. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос Вос. Август 2022 года. Звукорежиссёр Александр Герасимов. Читала Наталья Грачёва.